Глава пятнадцатая Внезапно Раина почувствовала сильную боль, как будто из ее груди что-то рвалось на волю. Орлица? Девушка ощущала чужую злость и раздражение, впитывая в себя эти чувства. «Алекс?» — тихо проговорила она и, сглотнув, продолжила. «Зачем ты здесь? И зачем здесь эти боевые вертолеты, которые держат под прицелом...» — Моих друзей. — Милая, я пришёл за тобой, силовики мне помогают, и не говори глупости, какие они тебе друзья. Оборотни-птицы — научная ошибка, мы должны избавиться от них, это наш долг. — Нет, они так же, как и мы хотят жить, они обыкновенные люди с ипостасью птицы. — Нет, не птицы, а орла. Эти гигантские орлы опасны для нас, кастового общества. То есть ты готов убить всех оборотней, так как боишься, что хищники уничтожат касты? Да. Черт, нет. Пойми, в скором будущем я стану предводителем научной касты, и мне необходимо, чтобы каждый знал, что именно я помог силовикам спасти наш мир от серьезной угрозы. Вам что?» «Других земель мало?» – в бешенстве заорала Раина. «Вы их сюда сослали». «Подопытные сбежали?» – возмутился парень. «Да плевать. Смысл один. Теперь это их дом, в котором обитают ядовитые гигантские змеи, убийцы, шакалы и другие твари. Тут огромные болота, непроходимые леса и высокие горы. Да они существуют, они живут. А ты мне тут заливаешь про угрозу?» «Да кто тебе угрожал? Вы дайте им спокойно жить и не лезьте на их земли. И еще, перестаньте сбрасывать сюда свои отходы и вредные вещества. Тут не только взрослые, но и дети!» – злобно прошипела девушка. «Раина, перестань! Я тебя не узнаю! Где моя милая спокойная девочка?» «А где тот добрый, заботливый парень?» «Где я вижу будущего предводителя, который за счет истребления оборот не решил сделать себе статус и положение, чтобы еще до того, как он стал важной персоной, его уважали? Так будь человеком, а не скотиной, и все потянутся!» «Раина!» – недовольно крикнул мужчина. «Перестань устраивать истерики. Для тебя я буду кем хочешь, а для всех остальных я всегда такой!» «Алекс!» И я раскрою тебе глаза, раз уж мы тут ночью собрались поболтать по душам. Я всегда была такой, только не хотела расстраивать своего парня в его иллюзии ангела Раины». «Нет, мне все равно. Ты полетишь со мной!» — рявкнул он и, подойдя ближе, дернул девушку за руку, притягивая к себе, а их уничтожить. Раина от ужаса дико закричала, И в следующую секунду парень стремительно от нее отпрянул. Ничего не понимая, он посмотрел на девушку, которая стала на его глазах превращаться в орлицу. «Твою мать!» – в бешенстве заорал Алекс, не понимая, как такое возможно. «Сожалею, но если она орлица, то значит, она самка орла, поэтому нужно кончать с ними и уходить». «Наши вертолеты должны улететь через полчаса, чтобы не было проблем с топливом», сообщил Артемий, доктор наук, пожелавший присутствовать при таком важном мероприятии для каст и запечатлеть все в памяти, а потом на диктофон, чтобы сохранить навечно для истории. «Нет, Раину нужно снова вернуть в человека. Дома я ее вылечу», категорично заявил Алекс, не желая отказываться от своей любимой девушки – Он сможет всё исправить. «Это невозможно. От укуса орла нельзя стать орлом только в случае истинной пары. А она не просто полуоборотень, она чистая орлица, Алекс. Посмотри на неё. У тебя нет шансов быть с ней», — уверил седой мужчина, оглядываясь по сторонам, желая быстрее завершить их важную миссию и убраться отсюда. «Мне плевать». «Я попробую», — упрямо произнёс Алекс, — Я сделаю все, чтобы она стала прежней. Глупец прокричал Артемий и махнул рукой командующему силовиками Григорию. Тот кивнул, потом показал на коричневую орлицу, которая издавала клекот и махала крыльями, стараясь понять себя и свое тело. Получив в ответ отрицательное покачивание головой от Артемия, он усмехнулся и молча кивнул в ответ. Орлица повернулась и хотела подлететь к остальным хищникам, но на нее упало что-то липкое и дырявое. Сетка. Она стала пытаться разорвать ее клювом, и когда она проделала отверстие, резко упала на землю. Тело птицы стало трансформироваться, и через секунду все увидели лежащую без сознания девушку. Алекс с удовольствием потер руки и с улыбкой произнес. «Ну вот». «Непокорную невесту накормили сонным порошком, а от остальных можно избавляться. Как только я сяду в вертолет, можете всех расстрелять», – спокойно произнес он и подошел к девушке. Взяв Раину на руки, Алекс направился к транспорту. Он загадочно улыбался, находясь в отличном настроении. Три вертолета освещали лишь тот участок, где находились орлы, а с других сторон была кромешная тьма – На небе ни не звездочки. Казалось, что все решено и нет спасения. Но вдруг послышались резкие хриплые крики силовиков, сопровождавшихся звериным рычанием. Военные, находящиеся у вертолета в боевом положении по направлению Карлам, стали вертеть головами, а кто и поворачиваться лицом к темноте. Орлы, воспользовавшись данным преимуществом, подались вперед, кидаясь на своих врагов, работая крыльями и клювами, лапами раздирая плоть нападающих, которые от неожиданности начали пытаться перекинуться в боевую форму, кидая свое оружие. Оглушающий рев послышался со всех сторон. Он перекрывал крики военных и клек от орлов. Огромные медведи-гризли выходили из темноты уничтожая всех людей на своем пути. Алекс, наблюдая как доктор наук разрывает самый большой медведь, бросился по трапу в вертолет, крепко держа на руках невесту. но тут его дернули за ногу и он кубарем полетел на землю. Удар пришелся на спину, а девушка так и осталась в руках Алекса лежа на нем. Он перевел взгляд на страшного зверя, который закончил только что с Артемием, и с бешенством смотрел на него, издавая ужасающее рычание. «Нет, не убивай меня, я большой человек, и могу сделать так, что мы забудем про вашу землю. Пощади, и я клянусь, что мы больше никогда не нападем на ваши земли, никогда!» Медведь вновь зарычал и пошел на мужчину. Алекс от страха пополз назад, проклиная всех хищников и злосчастный материк. Через некоторое время раздался громкий мужской вопль и хруст костей. Наступило гробовое молчание. Свирепый хищник с презрением и ненавистью посмотрел на мертвого наука, которому он сломал спину и шею, а потом направился к девушке. Раина все так же лежала без движения. Зверь превратился в мужчину и наклонился к ней, желая проверить состояние. Молодая орлица тряслась от высокой температуры. «Проклятье! Она вся горит!» – прорычал себе под нос мужчина и рявкнул Михаю. «Выгоняй наши машины, девчонку нашли, теперь можно возвращаться». «А как же орлы?» – с беспокойством спросил оборотень. «Они и без нас дальше справятся. Хотя тут в основном самки, но в схватке они вели себя достойно, похвально. Но вертолеты еще в воздухе, и они уже стали обстреливать всех. Так взорвите их вот с этого чёртового вертолета! – зарычал медведь, показывая рукой настоящую рядом с ним технику. Но что но? А если там невинные? Где в вертолете? Они прилетели, чтобы нас уничтожить, вернее, не нас, а орлов. И если бы нас тут не было, всех птиц перестреляли бы именно те, которые в вертолетах. Так что выполняй указания. «Да, Серж!» – кивнул мужчина и пошел к медведю-пилоту, который лапами бил силовика в боевой форме. Серж глянул на небо и со злостью стал смотреть на вертолеты, которые летали и стреляли без разбора в любого, по кому попадут. Сволочи, считающие себя лучше всех, а на самом деле мерзкие трусы. Когда через пятнадцать минут Серж уложил девушку в салон внедорожника и закрыл дверь, то услышал приятный женский голос за спиной. «Это жена вождя». Мужчина повернулся к девушке, недовольно посмотрел на нее и сказал. «Рад за него, но это сестра моей жены, которая очень просила привезти ее в гости, так что вождю привет». Он прилетит за ней. Передай ему, что если Раина будет против, то у него ничего не выйдет. Девчонка будет жить в моем прайде. Она его жена, — возмутилась Вега, удивляясь упрямству и медведя. — Мне некогда, женщина, — рявкнул Серж и сел на водительское место. Четыре внедорожника выехали с места бойни, покидая поляну, где остались убитые силовики, два горящих подбитых вертолета на разных расстояниях и один целый. Орлицы решили перенести убитых в болото, чтобы не было запаха гнили. Лишь молодая женщина смотрела вслед уезжающим с беспокойством и страхом, не зная, как поведет себя их вожак, когда узнает, что медведи похитили его жену. Серж всю дорогу думал о том, что везет жену Орла. Нет, он не боялся его. Гризли представил себя на его месте, если бы у него украли Юливию. Лично он в этой ситуации хотел бы растерзать тех, кто осмелился на такое. Поэтому нужно ждать злого, бешеного Орла, который в скором времени прилетит за своей женщиной в надежде расквитаться с Сержем. Что ж, он знал, на что шел И теперь их встреча неизбежна. Юливия весь день переживала, слоняясь из одной комнаты в другую. Аппетит пропал, желание что-то делать тоже. Ночью она не сомкнула глаз, на душе скребли кошки и было плохое предчувствие. Утром, вся разбитая, она пошла на кухню с твердой целью загрузить себя работой, чтобы банально отрубиться. Девушка осмотрела все шкафчики и, и приятно удивилась, что у Сержа оказалось много разных круп и всяких консервов, но больше всего ее поразило содержимое холодильника, который ломился от избытка копченостей и других продуктов, включая мясо. Немного постояв в раздумьях, Юливия решила приготовить на обед тушеное мясо с перловкой в большом глиняном горшке, нарезала туда репчатого лука и положила различные приправы, С сожалением подумала, что свежих овощей нет, а потом добавила томатную пасту и кусочки консервированных баклажанов, поставила кушанье томиться в духовку на два часа и стала наводить порядок. Девушка убирала все, что видела, стараясь отвлечься от своих мыслей, мыла полы и окна, вытирала пыль, раскладывая вещи на свой вкус. Когда обед был почти готов, она сделала салат «Цезарь» и испекла блинов с разными начинками. Глядя на все это пиршество, Юливия закусила губу и подумала, «Зачем я столько наготовила, если не буду это есть? Может быть, Серж с моей сестрой сегодня приедут? Жалко выкидывать, если и завтра не явятся». Вздохнув, она пошла во двор и больше часа просидела на крыльце. Через некоторое время она увидела симпатичную темноволосую девушку лет двадцати, которая шла к ней, приятно улыбаясь, «Привет!» – воскликнула она, осматривая Юливию с ног до головы, принюхиваясь, не скрывая своего интереса. «Добрый день!» – смущенно ответила хозяйка, удивляясь странному поведению незнакомки. «Не возражаешь, если я с тобой присяду?» «Нет, конечно, садись. Я Вероника, а ты Юливия». «Верно. Ну что ж, мне приятно познакомиться с женой Сержа». «Я...» «Ты извини, что я такая наглая, просто я до ужаса импульсивная и любопытная. Иду и чувствую просто обалденный запах еды. Думаю, нужно узнать, кто это у нас тут так готовит, что на весь спрайт офигенно пахнет». «Люблю готовить. Хочешь попробовать?» Вежливо поинтересовалась Юливия, чувствуя в себе желание поговорить с девушкой и угостить результатами успокоительного процесса. «О, да?» «Конечно! Я, знаешь ли, еще и наглая, с радостью приму твое щедрое предложение. Готовить я не люблю, поэтому постоянно хомячу, а тут такое счастье, веди хозяйка за стол!» Радостно защебетала девушка. «Тогда пошли», — сказала Юливия и, поднявшись со ступенек, провела гостью в дом. «А ты что такая грустная?» – беспечно спросила Вероника, усаживаясь за огромный дубовый стол, снимая кофту, отбрасывая ее на другой стул. «Переживаю». «Естественно, ты переживаешь. Извини за глупый вопрос, хотя не стоит переживать. Твоего мужа убить сложно. Живучий гад!» Юливия с непониманием посмотрела на девушку, удивляясь ее беспечности, простоте или глупости. «Тебе непривычно, но я всегда говорю, что думаю». И не считай, что только тебе нет. Довожу порой и Сержа, а про других оборотней говорить не стоит. Я не понимаю, почему нужно бояться говорить вслух то, что я думаю и считаю. Ведь если я буду учтивой и корректной, то буду частично лгать. Ведь так? Ну, в определенной степени. Ты такая милая. Не представляю, как ты с нашим грозным Сержем сможешь жить. Он зверь. м м, -м. «Да не отвечай, я понимаю, что истинная пара – это не хухры-мухры, и вы будете стараться друг для друга, но все равно. Как такой милой девушке мог достаться такой варвар? Между прочим, нифига себе он тебя цапнул. Запах просто одуряющий. Походу, все тридцать два зуба зарядил в плечо». «Ого, ты всегда такая?» – с удивлением воскликнула Юлия. «Ох, да!» «Сама себя порой не могу успокоить. Ой, да, я же не сказала, я сестра Михая. Он уехал с Сержем на поиски твоей сестры. Хорошая ищейка, но такой добряк. Вот и разболовал меня, что даже Альфа грозился отлупить хворостиной, если я не научусь фильтровать свою речь. Видишь ли, я с братом с самого рождения. Папку убили силовики, мамка умерла при родах. Так что сироты мы. Правда, брат старше меня на 10 лет, вот и нянчится всю жизнь со своей непутевой сестрой». Юливия положила ей еду в глубокую посуду и подвинула большую тарелку с блинами. Девушка с огромным энтузиазмом уплетала тушеную свинину с перловкой, закусывая блинчиками, постоянно нахваливая повариху. — А можно я каждый день к тебе буду заходить на обед? — с невинным лицом спросила Вероника, но потом нахмурилась и сказала. — Нет, только иногда, а то Серж все-таки отлупит, он может. — Расскажи о нем. — — попросила Юливия, желая узнать о своем муже как можно больше, ведь сам он навряд ли поделится. — Ой, да он такой скрытный мужик! Но, что знаю, все тебе поведаю. Его семью и Прайд уничтожили силовики, когда они жили на границе Тарганды и Минайской тайги. В стае были предатели, они предали Альфу Прайда, отца Сержа. Он как раз охотился, когда силовики напали на Прайд и уничтожили всех, в том числе и его семью. «У Сержа был родной брат, но его следов он так и не нашел. Предателей он выследил через пять лет и отомстил, убийцам тоже. Не знаю, как и где, но точно поквитался. Мы в то время тут не жили. Попались сюда четыре года назад, когда Серж набирал себе охотников, создавая прайд на Старманских территориях. Могу рассказать о бабе, с которой он жил. Не медведица, а змея подколодная. И не только я одна ее терпеть не могла». Подлюка, так и хотелось чем-нибудь съездить ей по наглой морде. Заире, еще та Агадина привередливая. Она тут как королева ходила и от всех нос воротила. Считала, что если спит с Альфой, то самая крутая телка. Они были вместе два года, а потом она его предала. Он полгода был в плену, но год назад его освободили, и сейчас он привез тебя. «А как он относился к ней?» – еле слышно спросила Юливия. «Не знаю. Вместе с ней ходил, вроде как доверял». «Понятно». «Понятно ей. А ты знаешь, как нам с девчонками непонятно и интересно, какого черта Серж ни с того ни с сего собрал вещи и умотал куда-то. А через день пришло сообщение от Белого Тигра о похищении твоей сестры». Когда Михай известил Сержа об этом с предложением выйти на задание, Альфа сказал, что находится поблизости с тажайскими лесами, И сам займется этим делом. А через три часа он позвонил и сказал, чтобы убрали его квартиру, так как приедет с женщиной. «Мы все в непонятках. Прибрали так, чтобы свежо было, не так, как ты тут все перемыла. Видишь ли, женщин в прайде всего ничего, четверо. Две замужние с детьми, я и еще одна клуша». Замужних не стали просить, сами взялись за дело. «Я-то все делаю тяп а Анжелика так вообще сквозь зубы тут что-то делала. Она надеялась, что будет любовницей Сержа, а он на нее ноль внимания. Представь ее выражение лица, когда нас попросили убрать дом к приезду Сержа и его женщины!» Девушка, наверное, очень расстроилась. Согласилась Юливия, проглатывая всю информацию, которую ей выдала Вероника – «Ой, как все вкусно, но мне нужно идти. Я принимаю все вызовы и сообщения, которые приходят на наш позывной и электронку. Интересная у тебя работа. Приятно было с тобой познакомиться, Вероника. А мне было просто невероятно здорово с тобой познакомиться и обалденно вкусно пообедать. Надеюсь, что мы с тобой подружимся, а то моя бьющая через край энергия всех пугает». «Обязательно». «Ты мне сестру напоминаешь, она у меня такая же импульсивная и горячая». «Ух ты! Вот как привезут ее, ждите на чай, приду знакомиться». «Хорошо, будем ждать». «Все, я побежала, большое-большое спасибо!» На здоровье пожелала Юливия, улыбаясь своей новой подруге. Вероника помыла руки и пошла на выход, что-то болтая про сообщение по электронке – Но Юливия толком ее не слушала, размышляя о жизни Сержа, которому досталось много предательства и лжи. Медведица помахала ей рукой и закрыла калитку, быстро побежав к своему дому.